«Покажите почет Батухану, как будто перед вами сам священный правитель. Если все войско будет повиноваться Сайнхану, как оно повиновалось единственному и величайшему, то вся вселенная будет лежать под копытами наших коней. Преклонитесь перед Джахангиром». Братья Батухана поднялись, сложили руки на груди и пали ничком. За ними Менгухан и некоторые старые полководцы также встали и сделали земной поклон, поцеловав ковер. Семь царевичей, косясь на Гуюкхана, оставались неподвижными. У Батухана чуть дрогнули губы. «Раздайте чаши!» Субудай сжался, еще более сгорбился и сделал знак рабам. Они с бесшумной ловкостью обошли всех чингизидов, и передали им старые деревянные чаши с кумысом. Такую же простую чашу взял Батухан и, держа ее перед собой, готовился произнести моление. Гуюк не дал ему этого сделать. Он заговорил, торопясь перебить Батухана, желая показать, что он наследник престола великих Каганов, является высшим ханом на этом собрании первой капли нашего родового кумыса из этих древних священных чаш мы выпьем за процветание, величие, здоровье и могущество великого владыки всех монголов и повелителя 170 других подчиненных ему народов, хранимого вечным синим небом Кагана Угидея. Некоторые ханы поднесли чаши к губам и стали пить, другие выжидали, Посматривая на Бату-хана, он продолжал оставаться неподвижным, и в наступившей тишине, растягивая слова, громко сказал: Первую чашу нашего кумыса мы выпьем в память священного правителя, ушедшего от нас повелевать за облачным миром, того величайшего воителя, кто приказал начать этот поход чтобы пронести ужас монгольского имени до последних границ Вселенной. Батухан медленно выпил чашу до дна, оставшиеся капли вылил на руку и провел ею по груди. Все царевичи немедленно припали губами к чашам, разве можно отказаться выпить в память великого Чингисхана? Рабы принесли серебряные подносы золотыми кубками и чашами различной формы и стали их наполнять кумысом, извисевшего около двери большого телячьего бурдюка. Все выпили за великого создателя монгольской державы и за предстоящие победы. Батухан снова заговорил тихо, но его слова звучали четко в шатре, где все сидели неподвижно, предчувствуя, что теперь могут вырваться наружу тайной злобной страсти, кипевшей у чингизидов. Мы сейчас будем говорить о том, что в этом походе полезно и что не нужно. Вот что я хочу вам объявить. Гуюк дергался на месте, шептался с двумя соседними ханами. Он уже раньше днем выпил слишком много хмельного айрана, и глаза его налились кровью. Он закричал хриплым, яростным голосом. «О чем ты можешь объявить? Кто тебя захочет слушать? Тебе ли сидеть на троне? Тебе ли начальствовать над войсками?» И, захлебываясь от смеха, Гуюк повернулся к другим ханам. "Неправда ли, что Бату-хан — ничто иное, как баба с бородой? Я прикажу последнему из моих нукеров побить его поленом». Приближенный Гуюк хана полководец Бури, во весь голос завопил, «Гага, дай это сделать мне! Я ткну Батухана пяткой, свалю его и растопчу!» Царевич Кюлькан, смеясь, пьяно взвизгивал и старался перешагнуть через сидевших вокруг него ханов. «Воткни этой бабе с бородой деревянный хвост! Пропустите меня, я это сделаю!» По знаку Гуюка все его сторонники вскочили и, доставая из-за пазухи ножи, толкая друг друга, бросились к трону. Голова Батухана ушла в плечи, зубы оскалились, глаза обратились в щелки. Он вдруг выпрямился, отбросил в сторону меч и выхватил из заглянища короткую плеть. С размаха он стал колотить ею по головам наступавших на него ханов. «Я проклинаю великим проклятием тех, кто в походе не повинуется Джихангиру, а тебе, Гуюк, не бывать великим ханом, как не летать курице над облаками». «Назад, на колени!» Вдруг прогремел хриплый яростный голос Субудай-богатура. «Ойе! Урианг-кадан! за бешеных и непобедимых!» Молодой сильный голос повторил «Непобедимые и бешеные сюда!» Из-за занавески, из кожаных сундуков, из-за скатанных ковров мгновенно выскочили монгольские воины. Они бросились к Батухану, подхватили его на руки, и он исчез за полотнищами шатра. Другие воины колотили метавшихся ханов кулаками прямо в лицо, опрокидывали их и тащили за ноги из шатра.